Глава сороковая. Я не могла купировать приступы токсикоза силой мысли, а жаль, это бы значительно упростило жизнь. Что только уже не перепробовала: гомеопатию, акупунктурные браслеты на запястье от укачивания и тошноты, частые перекусы, даже пробовала совсем не есть ничего не помогало. К тому чтобы рассказать Егору о беременности, поспособствовал один весьма важный фактор стремительный рост моего живота. Так или иначе, скоро я не смогу скрывать своё положение, а молчанием могла бы убить всякое доверие между нами. Откладывать разговор было никак нельзя. Мам, признайся честно, ты больна? Ты стала реже ночевать, чтобы скрыть от меня это? Сын устроился на стуле у окна и серьёзно смотрел на меня. Егор. Я вздохнула. У тебя, возможно, скоро будет брат или сестра. Точнее, могут быть оба. А могут быть два брата или сестры. Долго думала, с чего начать, в итоге решила не ходить вокруг да около, а сказать всё как есть, но вышло довольно сумбурно. У папы будут ещё дети? удивился он. У нас с папой, поправила я его. Что? Егор посмотрел на меня с недоумением. Я ожидала, что он воспримет эту новость в штыки, но что впадёт в ступор, не предполагала. Так это правда, потрясённо прошептал сын. Я скоро умру, а вы родидите мне замену? В его голосе послышалось отчаяние, на мои глаза навернулись слёзы, и сердце болезненно сжалось в груди. Что ты такое говоришь? Я подошла к Егору и обняла его за плечи. Сколько ни готовся к подобному разговору, а говорить спокойно не получалось. Так необходимо Мы не хотели тревожить тебя заранее, чтобы не давать напрасную надежду, но кто-то из малышей или даже оба, когда родятся, возможно, спасут тебя от болезни, то есть помогут совсем излечиться от недуга. Это риск, но мы решились на этот шаг не потому, что готовимся к твоей смерти, а наоборот, делаем всё возможное, чтобы ты смог стать прежним, здоровым мальчиком и вернуться домой. чтобы мы все могли быть рядом, вместе, а не жить в больнице и не проходить все эти ужасные процедуры, чтобы ты смог осуществить свои мечты и стать известным пловцом или лётчиком. Понимаешь? Я гладила спину Егора, а горло сдавливало от подступивших рыданий. Наверное, меня всё же следовало изолировать от общества на время, пока гормоны не придут в норму, и я перестану плакать из-за каждой мелочи. Ты говоришь мне правду? Егор сделал шаг назад и внимательно посмотрел на меня. Я тебя когда-то обманывала? Пока ещё нет, но это всё странно. Это вы с папой сами придумали? Он сузил глаза. Это нам посоветовал твой врач, Алексей Владимирович. И поэтому ты нашла папу и рассказала ему обо мне? Почему его не было с нами раньше? Да, я нашла его, мягко произнесла я. У папы долгое время была другая семья, и я думала, что он счастлив, прости меня. В том, что его не было рядом, есть большая доля и моей вины. Но я на многое готова ради тебя, мой маленький. Только ты не замыкайся в себе и не думай, что я стану меньше тебя любить с рождением этих детей. Я очень тебя люблю и хочу, чтобы в нашей жизни всё стало... Нет, не как прежде, а ещё лучше». Я очень сильно хочу твоего выздоровления, Егор. Я я пока не знаю, как к этому отношусь. Я подумаю. Подбородок Егора задрожал. Но я тоже очень люблю тебя, мам. Грустно улыбнулся он, потом недоверчиво кивнул на мой слегка увеличившийся живот. Говоришь, их там два? Двое. Пол нам не говорят, потому что ещё рано, но мне кажется, это мальчики. Егор вёл себя и говорил со мной как взрослый человек. Он с детства был таким серьёзным, и болезнь тоже накладывала на его поведение отпечаток. И тебе поэтому так плохо, ты не умрёшь? Его глаза сверкнули. Перестань, что за глупости? Конечно, со мной всё будет хорошо, заверила я. Я очень на это надеюсь, потому что мой самый сильный страх это потерять тебя. Когда в прошлый раз папа пришёл и сказал, что ты попала в аварию, я думала о плохом и о том, что больше никогда тебя не увижу. Мой хороший, я протянула руки и снова заключила сына в объятия. Если бы ты только знал, как сильно я люблю тебя и как боюсь того же. В 6 вечера в палате появился Артур. Катя осталась ждать нас в машине с Никитой. Возможно, когда-нибудь врач разрешит Егору выходить, и мы все вместе немного погуляем во дворе больницы, а пока оставалось лишь мечтать об этом. В парке мы с Артуром допоздна бродили по красивым зелёным молочкам. Катя счастливо бегала рядом, а я всё время думала о Егоре и нашем с ним разговоре. Ты задумчивая и молчишь весь вечер, заметил Артур. Просила вывести погулять, а сама мыслями где-то далеко-далеко. Если тебе нехорошо, давай вернёмся домой, предложил он. Зачем себя насиловать? Нет, на воздухе хорошо, и посмотри, кивнула я в сторону Кати. Она так рада, скормила уточкам почти целый батон. Просто я разговаривала сегодня с Егором, рассказала ему о беременности и о том, что толкнуло меня на этот шаг. Как на духу призналась я Артуру после непродолжительной паузы и поглядела в его лицо. Казалось бы, Егор нормально воспринял эту новость, а я всё переживала и проживала свою боль от того, что моему ребёнку приходилось испытывать столько мук, что он не мог, как Катя сейчас бегать возле нас, потому и грустила. И что он сказал? спросил Артур. Сказал, что ему нужно подумать. Я поджала губы и печально улыбнулась. Взросло он для своих лет. Артур шумно выдохнул. Я надеюсь, что эта болезнь наложила такой отпечаток на его мировоззрение, а не отсутствие отца. В его голосе не было осуждения, но я почему-то испытала чувство вины. Думаю, что болезнь. Он резко повзрослел за эти полгода. Его скоро 9, и увы, это день рождения. Мы проведём с ним в больнице. А прошлый как провели? Ездили на турбазу, а обязательных условий с его стороны было два. Чтобы были бассейн и игровая комната. Егор пригласил друзей. Было очень шумно и весело, он лишь с виду задумчивый и серьёзный, а сам любит веселиться и играть. Гости потом разъехались, а мы остались ещё на пару дней. Гуляли, купались и, в общем, здорово провели время. Вспоминать о тех счастливых днях было приятно и грустно одновременно. казалось, что подобного с нами больше не повторится, но думать так было нельзя. Мы сделаем ему настоящий праздник. Егор запомнит свой девятый день рождения, пусть тот и пройдёт в стенах больницы, заверил Артур. "Каким образом?" ухмыльнулась я. "Ну, я знаю, что он мечтает увидеть фейерверк, полетать на самолёте, съездить на море". последнего обещать не могу, потому что врач нам это запретит. А вот в честь праздника устроить небольшой салют, думаю, получится договориться. Ни что ведь не мешает посмотреть на него из окна палаты. Ты шутишь? Я похож на человека, бросающего слова на ветер. Артур вопросительно поднял брови. Впечатление такое определённое не производишь, ответила я, растягивая каждое слово. Но вот и хорошо. С твоей стороны нужно лишь потерпеть и не проговориться ему о сюрпризе заранее. Я думаю, ты правильно сделала, что рассказала Егору о беременности. Правда, боюсь, что теперь он будет сильно переживать за тебя и накручивать себя разными мыслями. Но будем справляться вдвоём. Всё будет хорошо. Спасибо, тихо поблагодарила я. Егор очень счастлив, когда ты приходишь, и по поводу праздника Я тоже думала устроить ему нечто особенное, поэтому объединим усилия. Артур довольно улыбнулся, и сейчас его улыбка была важнее любых произнесённых слов. Дни потекли в привычном ритме. Курс капельниц с витаминами улучшил моё состояние и вернул ощущение бодрости. Тошнота и сонливость, конечно, не исчезли совсем, но чувствовала я себя теперь значительно лучше. В 12 недель посетила врача, сделала несколько пробирок крови и мне провели плановое УЗИ. Обследование каких-либо пороков или патологий не выявило. Дети развивались нормально. На память мне сделали несколько снимков близнецов, которые я показала потом Артуру, Кате и Егору. На них отчетливо были видны два крохотных человечка, больше похожих на инопланетян. Я заламинировала эти снимки и положила в альбом, предусмотрительно сфотографировав их на телефон, чтобы периодически поглядывать на своих крошек. Времени думать о чём-то плохом не оставалось совершенно. Я потихоньку налаживала новый режим, занималась Катей, ездила к сыну и мысленно настраивалась на переезд в дом родителей Артура. До дня рождения Егора оставалось 2 недели. Я взяла на себя самую важную часть по организации детского праздника, узнала всю необходимую информацию, заручилась поддержкой нашего лечащего врача и встретилась с организатором благотворительных праздников для больных деток. Я и раньше знала об организациях, которые устраивали подобные мероприятия. Сама не раз видела, сколько радости приносило детям это внимание, и собиралась устроить нечто похожее. В день рождения Егора хотелось не только ему подарить хорошее настроение, но и его немногочисленным друзьям. В один из самых важных дней в году я снова ощущала себя маленькой девочкой, потому что подготовка к празднику определённо вызывала много приятных ассоциаций. Как не почувствовать себя ребёнком в окружении ярких гирлянд и разноцветных шаров? Итак, всё запомнила. Артур внимательно посмотрел на меня. С твоей стороны праздничная часть, с моей фейерверки. Да, всё запомнила, закивала я словно болванчик. Сегодня останусь с Егором. Впечатлений у него будет много. Я хочу быть рядом с ним в этот день. Поступай, как считаешь нужным, сказал Артур. Всё чаще он предоставлял мне право выбора и свободу действий. Я счастливо улыбнулась, встала на носочки и поцеловала его в уголок губ. развернулась и направилась по коридору к лифту. Живот стремительно подрос за эти дни, и теперь я всё время прислушивалась к себе, мечтая ощутить шевеление детей. Помню, с Егором этот момент произвёл на меня неизгладимое впечатление, а в этот раз детей было двое, и следовательно, радости должно быть тоже в два раза больше. Через час приехала анимационная группа из двух человек. Я нашла прекрасного организатора праздников по наводке лечащего врача Егора. Встретилась и пообщалась лично. Несколько раз мы детально обговорили программу торжества и все его нюансы. Ангелина оказалась прекрасной девушкой с большим сердцем. Она время от времени ездила по больницам и устраивала детям праздники в благотворительных целях за свой счёт. Но в этот раз веселье от и до спонсировал Артур. Он с большим воодушевлением... принял мою затею, когда я подробно описала ему программу дня рождения Егора. На нашем этаже в отделении находилось немало больных детей. Многие были сильно ослаблены, поэтому их не отпускали домой, чтобы не спровоцировать осложнения. В назначенное время мамы собрали детей на этаже, а девушки из анимации облачились в красивые костюмы мультяшных героев и устроили яркий праздник с шарами и конкурсами. Я сидела в сторонке, смотрела на сияющих детей с искренними улыбками и довольная поглаживала свой живот. "Какие вы молодцы!" восхищённо сказала я аниматором после окончания праздника. Заметив Алексея в толпе мам, окликнула его. "Алексей Владимирович, присоединитесь к нам. С наступлением сумерек запустят фейерверк. Я бы хотела собрать всех детей у большого окна в коридоре. Что вы на это скажете?" Конечно, Вика. Я как раз успею провести вечерний обход и приду к вам. Ангелина, спасибо за замечательный праздник. Мы спустились вниз. Пока Вера переносила вещи и реквизит для праздника в машину, мы с Ангелиной остались в фойе. Она расспрашивала меня о Егоре и спросила снять на камеру салют, а также переслать ей счастливые лица детей для портфолио и личного блога. Артур помахал Ябогрову, заметив, что он появился в здании. Но к моему удивлению, он был не один, а рядом с ним шёл Тимур Сарбаев, его друг. Несколько раз я видела этого мужчину у нас дома, и пару раз он ездил с Артуром в командировке. Мы с Катей тогда провожали их в аэропорт. Двое мужчин поравнялись с нами, и я перевела взгляд на Ангелину, собираясь представить её, и заметила, что улыбка на её лице превратилась в оскал. Асама девушка резко побледнела, не сводя глаз с Сарбаева. "Познакомьтесь, это Ангелина", представила я девушку. "Это она устроила шикарный праздник для детей в честь дня рождения Егора. Ангелина это Артур, отец моего Егора, а это Тимур Сарбаев. Они взяли на себя организацию фейерверка. Может быть, останетесь с Верой и посмотрите вживую". Ангелина задрожала, а в её взгляде словно загорелся огонь. Она не сводила глаз с Тимура. Казалось, ещё чуть-чуть, и они испалят друг друга взглядами, от обоих останется лишь горстка пепла. Похоже, эти двое уже были знакомы. "Нет, к сожалению, я тороплюсь. Мой босс очень строгий человек", сдавленным голосом проговорила девушка и натянуто улыбнулась. "Спасибо ещё раз за чудесный праздник". Постаралась я сгладить напряжённую обстановку. Жаль, что пообещала Егору вернуться к нему сразу же, как только провожу гостей, и не смогу подтвердить свои догадки относительно этой парочки. Но я обязательно спрошу про них у Артура. Казалось, он что-то знает. Попрощавшись со всеми, я поднялась в лифте наверх, оставалась дождаться фейерверка, крепко обнять Егора и загадать самое главное желание под яркой вспышкой. Было так приятно и одновременно волнительно наблюдать сегодня весь день, как горели глаза моего ребёнка. Егор так мечтал, чтобы у него был настоящий день рождения. Наверное, в тот самый момент, когда первые залпы салюта заполнили помещение ослепительным светом и громкими хлопками, я осознала, как счастливо появлению Артура в нашей жизни, благодарной ему за сына и двух маленьких крох. которые развивались сейчас внутри меня.